Глава двадцать пятая «Ну, Бог до паперти донес, Хоть дома бабушка помрет. Она перекрестила тихий сад, Со скрежетом задвинув ржавень на калитке. С крыжовника спугнула воробья, Тот зачирикал в синей белизне, Взял выше, ниже, выше И исчез в дремотном солнечном пятне. В лицо вздохнула банным ветерком. «Варит-то! Ведь не обещали, вруть и вруть собаки!» Он прислонил ладонь к пожарной бочке. «Горячая, хоть головастиков вари!» «Ого! Потрогай, ба!» Она прошла, двоясь в лимонном зное, теня огромной тенью тени под собой, щепоткой обрывая с сухоцвет, бросая на тропинку стружки листьев прищепкой пальцев гусениц давя. Поставив сумки у крыльца, одернув занавеску, постучала. «Покойник, жив ты? Дома мы!» бабочки мои!» — обрадовался дед. Он радовался так всегда, когда они из города на дачу возвращались. «Соскучилась война! Ляжи-ляжи, чичась переменю!» «От, смерть, все мимо гробу входит!» «От, бабочка моя!» Покойник удивлялся тоже, что смерть слепа, и все никак не приберет его земля. «Иду, дай дух переведу, устала, мочи неть, Христос воскресни взгляну!» Смахнула Славке березцу, протяжно охнув, села. «Господи, помилуй помереть!» Шиповник опадал, тяжелый зной стоял над садом. Завязнув в нем, автомобиль чихал бензином с дальних линий. По выжженным теням бежали муравьи. Над ней вниз головой, как маятник часов, качался паучок. Был мертвый час с обеда в ползаката, когда особенно тепла канальская вода из умывальника, как кипяток, в ладонь течет, И в воздухе зевнув, зеваешь и зеваешь и зеваешь. Божий рай, Христа за пазухой живем, ни здрасте, ни спасибо. Петруш, чего без бабы команд ключи до двери не идуть? Зяв-взяв, -зяв, Синюшкин грач, ключи бери, дом отпирай, жизнь проживи, в могилке позеваш. А где они? одежи господи, они. Нашел ключи в кармашке сумки потайном, Поднялся на крыльцо, налег, Из силы всей коленом створку придержал, Открыл замок, вошел, вдохнув знакомый запах Сухотной сырости натопленных тяжелым зноем стен, Трухи ковров, буфетной плесени, трепья, Журнального спрессованного веса. На табуретке папиной — задвинутый под стол не навсегда, а как всегда до выходных, ее работницы-крестьянки, его мурзилки, мамы выкрой листы и папин за рулем, роман-газета с пятнами от мух, Семенов-Юлиан с приказом выжить. На полочке карандаши, блокнот, альбом, коробка ленинградской акварели, родная речь за первый класс, сад-огород, Орфографический словарь, тонюсенькие жития святых ее, молитвы за детей, благослови сохрани, и дом, и около, и поле, как будто верила всему, что пишут, кроме правды. Под низенькой горжеткой стопка изгнанных в костер газет. На ней галоши, стельки и носки, всегда без пары. «Хляди, не тоть — небо, а этоть — не». А серенький-то вон, тут баб с резинкой, покойник, что ли, пляшить в их? Сама сплеснет со стирки таз в канаву, один носок, второй, а третий с василевских стороны уже лет сто висит на ветке. И только иногда в грозу большой водой поднимет высохший носок, течением к стоку принесет и выплеснет на плод у рукомойни. Она наклонится, поднимет, разглядит и спросит, «Что ли, черти до канавы бегуть в вас?» Съедая пятки солнца на полу, из-под дверей пустой сочилась темнота. В лампадном свете спрятанного дня круг тени на столе. В нем сонно ползают, перелетают мухи. На кривеньких ногах с подложками картонок, спасающих от качки половиц, Едва прикрывших от жильцов сырую землю Сервант с резьбой, источенный жучком. Прошел войну, отпраздновал победу И столько детских отражений В глубине витрин переменил, похоронил. Ходячий гроб прочнее постояльцев. Буфет-музей, окаменевших круп, Прогоркшего печенья, просроченных лекарств, Просроченного счастья. Бутылка яблочного уксуса и спирт, Лишенный пьяного воинственного духа, Мышиные кругляшки по углам И запах пустоты. волокардин, волосердин, Зеленка, йод, Репейное и камфорное масло И вспухший круг литровой банки На обложке огонька. Так жили до и ныне, И после, дай Господь, пожить. Флакон Москва и огуречная вода Зубной скрипучий порошок, подмятый крышкой, Ужатый тюбик янтаря, балет, Шампунь -кря, -кря, кря и ландыш серебристый. Его, ее, покойника стакан, В нем бритвенный станок В пузыриках засохшей пены, Седых колючих волосках. И папина расческа, мамина заколка, Как будто вещи служат вечности верней, И век их не зависит от бед и радостей Короткой памяти твоей. Она до самых сумерек в саду полола, Как молилась, жужжа комарьем облачком, Ползла, горбом передвигаясь по траве, Ругая лебеду-беду, драла сорняк под горло, Стрясая землю с бороды, бросала в сорный таз И, дух переводя, со стоном распрямляя спину, Чесала в кровь с землей укусы мышкарья. «Тварья-то, Господи, тварья, да что ж такое-то? Ляж, что ли, баба-туть?» Петруша таз за тазом за калитку относил, Ссыпал сорняк под полиэтилен навозной кучи. И ветер доносил с участка Василевских Саши С тетей Любой голоса, разбив на лягушачий квак Кузнечный хор и птичий переклик. «Вот человек-то! Мама рудяла, а был и неть, под богом ходим! Чего стоишь? Смахай его! Где, баб?» «Да вот, держу-то! Не сломайся, барри, наклонись!» Посыпали залой от тли под каждый кустик, Тлю обкурили табаком, бродя над клумбами с кадилом, Ржавого бедона в дырочках гвоздей — Собрали щавели жука, с крыжовника огневку в общий совнарком, газетки в жбанок покрошили и пожгли, стряхнули пепел в землю, посыпали ступеньки в долг у тетелюбы взятой манкой, чтоб изнутри разорвало муравию напасть на все сподня воля. В восьмом часу поужинали сами, чем Бог послал с поездки городской. — Ну, день долой, душе дура и ближе, а завтра, видно, дождь пойдет. — Чего бы дождь? — Лягушки-то оруть. — По радио не говорили. — Где, боже, где прогноз? На А загадывать нельзя. Стирая день, окно залила темнота. В ней скрипнули пружины. Она будильник поднесла к глазам, прижала к уху, Потрясла, пробормотала. Идут, что ли, не идут, а дня нема. Растягивая так и эдак звук, невидимый жучок трещал в невидимом углу, невидимой рукой качала занавеску. За ней луны пятно, под ним заросший сад, за ним забор, калитка куда веранды сетчатая тень не достает, березовая роща, косогор с сухими комьями ступенчатых оврагов, с зелеными тенями в острых перышках осок, бегущий шум воды, бегущий шум травы с волнами иван-чая, где не хватает глаз, а тоже есть за поворот реки водохранилище, еще река, река, а дальше море, Дальше небо, умрешь и станешь им, Смешаешься со всем, как сахар в чае размешал. Большому маленький никто, Но большего не будет без него, Чем больше маленьких, тем больше больше. Как поднимается курган над отражением облаков, Так бочка наполняется водой, Грибом к грибу, корзинка до краев, что тяжело нести, потом пойдет на царский ужин. Все из всего, ты часть его, из лужи половина в землю, половина вверх, от солнца испариться, раствориться, чтоб нового дождя набрать, все пополам, наверх и вниз. И выходило умереть, наполовину небом стать, со всеми вместе». Огромным небом, бесконечным небом, Какому даже горизонт не край. Она добавила, вздохнув, «И дня нема, и человека».